Тысяча год от сотворения свода, дубы, 31 первый день третьего летнего отрезка. Элеонора. Элеонора с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на бег. Она едва не сбила с ног выскочившую навстречу ласку, но, кажется, в спешке даже не заметила этого. Впервые в жизни поместье казалось ей слишком большим. «Случилось?» Элеонора ворвалась к крысю без стука. Она старалась, чтобы голос звучал спокойнее, хотя внутри нее бушевала настоящая буря. Рысь лишь коротко кивнул в ответ. Она была в своей спальне, готовила платье к празднику, когда дал, вызвал ее сжатым, почти приказным сообщением. Элеонора поняла все сразу. Интуиция редко ее подводила. И вот сейчас догадка подтвердилась. Помимо вызывающей озноб тревоги, страха и печали, вдруг пришло странное облегчение. Значит, все произошедшее было не зря. «Миг?» — спросила Элеонора, заранее зная ответ. «Конечно же он, как иначе?» «Нет, труд. Орион только что доложил мне. По удачному стечению обстоятельств именно он сегодня вел тренировку». Брови Элеоноры удивленно взлетели вверх. Воистину, как говорят чтящие, даже творцам не дано до конца понять и осознать волю стихий. Замиранием сердца, ожидая каждый день, что это произойдет, она даже не задумывалась, что творящим может быть не миг. Рут едва не спалила главный двор. Мику чудом удалось ее остановить. Конечно же, это не прошло незамеченным, — продолжил рысь. Если у тебя остались незаконченные дела, я бы очень посоветовал поторопиться. «Сегодня праздник, Аврум не будет устраивать шума на нем, но с завтрашнего дня надо быть готовыми в любую минуту». Он говорил своим обычным, бесстрастным будничным тоном, так будто они обсуждали его очередной отъезд или дела, касающиеся поместья. Элеонора часто отмечала, насколько Миг становится похож на отца в этой холодной отчужденности, привычки все чувства и эмоции оставлять при себе. Но сейчас, вглядываясь в лицо Далла, Элеонора видела, как сильно он все таки измотан. Под глазами залегли глубокие тени, морщины у рта стали будто еще резче, новая складка пролегла между бровей. «Я думала, это будет миг. Рут меня удивила». «Теперь это уже не имеет никакого значения», — пожал плечами рысь. «Я приказал вызвать их ко мне по возвращении домой». Нужно успеть передать поручение в архиве. Это позволит немного выиграть время. Им придётся непросто. Как я понял, Рут сильно обожгла руки и какое-то время не сможет творить. Сердце Элеоноры в очередной раз болезненно кольнуло от жалости и страха. Она глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. Сейчас не время для уныния. Я позову тебя, когда подойдут Рут с Миком. Пока можешь быть свободна. Рысь устало потер переносицу и на минуту прикрыл глаза. Он не часто позволял себе такое, даже при своей далле. Элеонора молча вышла и, не выдержав напряжения, прислонилась спиной к закрытой двери. Она знала, что все так и будет, и все же оказалась не готова. Мик, ее мальчик, с детства несносный в своем молчаливом упрямстве, но при этом такой же сильный и отважный, как его отец. Вчерашний ребенок, в чьих возмужавших чертах еще нет-нет, да и проскакивала подростковая неуклюжесть. Ее единственный сын. Тем вечером, почти три года назад, Элеонора сперва решила, что рысь бредит. Шутить он совсем не умел и не любил, однако дал, казался разве что чуть более усталым после долгой поездки в Сибирию. Рысь часто уезжал один. Бунты, учения, присоединение новых территорий. Там требовались его тактические навыки, опыт, умение его одушевлять. И Леоноре в этих поездках было не место, раз уж на поле боя они все равно не выходили. Она привыкла ждать его дома. В тот год... Сибирия в очередной раз бунтовала против присоединения. Элеонора вспомнила, как вернувшийся рысь стоял на фоне окна пристани в своей спальне. Он долго говорил, глядя на тускнеющее небо. Стихийный камин погас, никто не спешил разжечь его снова, и широкоплечий силуэт Далла размывался в осенних сумерках. Когда самый первый шок прошел, и Элеонора поняла, что рысь говорит всерьез, Она изменила самой себе. Начала кричать, плакать, пыталась манипулировать и угрожать, обещала ему немыслимые вещи, не сдержалась и подожгла ворох бумаг на ночном столике. Она была готова на все, лишь бы не дать ему так поступить с Миком и Ликой, с ней самой, со всеми ними. Впервые в жизни она вела себя так со своим Даллом. Мать Рыся растила Элеонору в ласке, заботе и любви, она ни в чем не знала отказа. Ее спеленок учили принимать судьбу такой, какой ее дала стихия, и никогда не думать о других возможных вариантах, не жалеть о том, чего не будет, и быть верной своему пути. Бунтовать против чего-то было совершенно не в правилах Элеоноры. Наверное, именно это умение и делало ее хорошей даллой для Рыся. Этому же она учила Илику. Но сейчас все внутри нее противилось происходящему. Элеонора просто не могла вот так смириться. Рысь молча все выслушал, по-прежнему вглядываясь в совсем уже черное небо. Дал ей отдышаться и прийти в себя. И лишь тогда заговорил вновь. Элеонора! «Я позвал тебя не для того, чтобы обсуждать мое решение. Просто ты имеешь право знать». Он, наконец, повернулся и посмотрел на нее. Силы разом покинули Элеонору. Она поняла — рысь не передумает. Внезапно захотелось вновь стать маленькой девочкой. Старый Грант, давно умерший отец рыся, усаживал ее на колени — И пел смешную песенку про мальчика-огонька, который гас от собственных слез. Не к месту подумалось, что рысь никогда не вел себя так сликой. Ну, хоть на что-то я в твоем представлении имею право. И Леонора нервным движением смахнула с лица выбившуюся прядь, чувствуя, как полыхают щеки. Это наш сын Рысь, и его с детства растили воином, а не управителем стихийных каминов. Он справится. Ты уверен? А как же Лика? Сперва она, вероятно, окажется в относительной безопасности, он пожал плечами. А потом, если все пойдет по плану, это уже будет неважно». В его устах все звучало так просто. При мысли о разлуке с Даллой сына, глазам подступили слезы. Элеонора была очень привязана к чуткой, открытой, жизнелюбивой Лике. «Так нужно, Элеонора!» Рысь встал напротив и положил руки ей на плечи. «И от нашего желания ничего не зависит». Потом были долгие месяцы, складывающиеся в годы. Ее робкая надежда, тянущиеся часы разговоров, когда Дал вновь и вновь пытался объяснить ей, почему они так поступают. В душе Элеонора благодарила его за эти объяснения. Она знала, что это дается ему непросто. Но простить рыся так и не смогла. Холодные зимы бесконечные отлучки дала. Отъезд лики, казнь чтящего, потерянность рут, боль мика, огромная, почти осязаемая. И вот теперь этот день. Пора было брать себя в руки и продолжать подготовку к празднику.